Крибля, Крабле, бумс. Есть тут кто-нибудь? Садитесь-ка поближе. Вот так. Чем бы нам заняться сегодня? Должен вам сказать, что я знаком с одним старым, весьма почтенным и сведущим аистом, который знает немало историй. Я упросил было его рассказать мне какую-нибудь. Но что же вы думаете... Он потребовал с меня за это три лягушки и змееныша. Да-да-да, он берет плату натурой, крибля-крабля, бумс. Хотите вы заплатить? Нет? Я тоже не хочу. У меня нет ни лягушек, ни змеёнышей. Лучше я сам расскажу вам что-нибудь. Ну, хотя бы про... Что такое... Кто мне мешает рассказывать сказку? Мы стойкий, постоянный, настойчивый народ. Эй! Из ложки оловянной нас вышел целый взвод. Красивые мундиры нашивками горят. Мы воины-загиры шагаем на парад. Оловянные солдатики? Позвольте, как вы здесь очутились? Проходим под доконник, взбираемся на стол, скомандует полковник и ром на коралу, есть головы для каски и ноги для ходьбы. Выходим мы из сказки для сказочной судьбы. Кто вам позволил выпрыгнуть из сказки? Сию минуту марш обратно. Не слушаетесь? Ну, хорошо. Вот я сейчас всех всыплю вас обратно в коробку. Вот так. Вот. Видите себя смирно, крибле-крабле-бумс. Итак, я хочу рассказать вам сегодня... Что такое? Кто мне опять мешает? Я. Чертик? Чертик, как ты сюда попал? Выскочил с табакерки. Взял ты и выскочил. А что такое? А как ты смел выскочить из табакерки без моего разрешения? Ну и что? Марш на место. Ха -ха. Бери пример вот с этого стойкого оловянного солдатика. Смотри, как он стоит, не шелохнется. Ружье на плече. Молодец, да и только. Ха -ха. У него одна нога, вот она торчит на одном месте. Ну вот что. По всем сказочным правилам табакерка должна открываться с последним ударом двенадцатого часа. Отправляйся немедленно обратно, крибля-крабля-бумс. А не желаю, крибля-крабля-бумс. Как? Ты еще дразнишься, негодник? А что? Не советую тебя меня раздражать. Мне ведь ничего не стоит вычеркнуть тебя совсем из сказки. Ну да. Да-да. Марш отсюда. Не, я не желаю. Немедленно обратно. А я не желаю... Я говорю, марш. Место. Я не На место. Не, не На место. А, На место. А, а, а. На место. <рик> вот так. Вот видите, как все получилось. Пришлось мне захлопнуть крышку табакерки. Пока я раздумывал, чтобы такое вам рассказать, сказка сама появилась. Старая сказка о стойком оловянном солдатике. Но ну, будем рассказывать все по порядку. Крибля, крабля, бумс. Жили-были двадцать пять оловянных солдатиков.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 Все это радовало глаз, но очаровательней всего была молоденькая девушка, стоявшая на пороге широко раскрытых дверей замка. Правда, она тоже была вырезана из картона. Ну, что в этом такого, креблю-краблю-бумс? Зато юбочка ее была сделана из тончайшей кисеи, и узкая голубая ленточка опускалась с плеча к поясу.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 Платя моя искрисит, блестка горит на копотной груди. Сердце стучит. Тух. -тук. Значит оно, а кого-то зовёт. Струны поют, день, день. Ах, почему же никто не Она стояла на одной ножке, протянув руки вперед, а другую ногу подняла так высоко, что ловяный солдатик не сразу разглядел ее и подумал, что красавица тоже одноногая. Вот бы мне такую шину. Только она, наверное, знатного рода. Она ведь живет в замке, а я в коробке. К тому же у нас там целых 25 штук. Нет, в коробке ей не место. Но познакомиться с ней все же не мешает. Здравия желаю, красотка. Здравствуйте, сударь. Э, позвольте узнать, а вы что, тоже одноногая? Фил. Просто я делаю арабес И вы не теряете равновесие? Никогда Ведь я обучалась в самой лучшей балетной школе И раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Вот что значит образование Вечером всех других солдатиков уложили обратно в коробку и закрыли крышкой, но наш оловянный солдатик успел спрятаться за табакеркой, отсюда он мог не отрываясь смотреть на хорошенькую танцовщицу. А когда люди тоже легли спать, игрушки сами стали играть в гости, а потом устроили бал, крибля-крабля-бумс. Первый сигнал к общему веселью подали старинные часы. Тик-так, тик-так Игрушки вам на бал пора Тик-так, тик-так Пляшите, пойте до утра Двенадцатый час Спешите, мы торопим вас За стрелкой часовой минутная Бежит родная сестра А маятник седой безумно стучит игрушки Пора Двенадцатый час, веселье танцы до утра. Тик-так, тик-так, часы старинные поют, Тик-так, тик-так, на праздник всех друзей зовут, На сказочный бал, Ночной веселый шумный бал. Тут поднялась такая суматоха. Кого здесь только не было. Ну-ка, ну-ка, давайте посмотрим, кто сегодня танцует на балу. Увидеть не хотите ли, присядем к в углу, какие посетители толпятся на балу. Такие посетители толпятся на балу. Щелкунчик появляется с орехами в руке, А грифельку выркается на аспидной доске. А грифельку кувыркается на аспидной доске. Пришли на бал соседушки, вид нынче каждый гость, Парадный галстук дедушки и дедушки на трость Парадный галстук дедушки и дедушки на трость Танцуют, не смущаются, огнива и кубарь Веселью удивляется сам уличный фонарь Веселью удивляется, самуличный фонарь. Почтенная особа этот фонарь. Когда-нибудь я расскажу вам про него целую историю. Она, не Бог, весть как интересна, но все-таки послушать ее стоит. Однако, давайте посмотрим, посмотрим внимательно, что делается на балу. Э, да тут веселье в полном разгаре. Кто это? И там выходим молодцы тяжелые, старинные каминные щипцы на месте не сидим под ноги не глядим тем мы там чад и дым Мазурку бляшем весело, танцуем мы пока, на крюк нас не повесила хозяйская рука, на месте не сидим, под ноги не глядим, где мы Там чат и дым. за замыченные, выходим молодцы, тяжелые, старинные, каминные щипцы. Вот они какие, тяжелые, старинные каминные щипцы. А это кто такие? Ишь раскатились, крибля-крабля-бумс. Нежданные, непрошенные, ведь нас никто не звал. Зеленые горошины не на бал. Нашлись и здесь приятели, а с другом жизнь и пятеро из одного стручка. Мы с детства крепко дружим, в одном мы танцы кружим. Мы очень любим мы весело плясать, а нашем огороде гороховым народе старинные книжки можно прочитать. Мы подброшены к особам высших сфер Принцесса на горошине живой тому пример Но ничего не нужно, нам мы просим лишь о том Чтоб нынче нас за ужином не проглотил никто Мы здесь, мы крепко дружим В одном мы танцы кружим Мы очень любим весело писать О нашем огороде, гороховом народе Старинные книжки можно прочитать Но их никто не тронул. Нет, игрушки ведь не едят горох. Все танцевали друг с другом, да так мило, что приятно было смотреть.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 Что это? Как? Неужели уже двенадцать? Но ну, до чего незаметно летит время, а? Хорошо, что хоть часы напоминают нам о нем. Впрочем, кому же и следить за порядком, как не часам? Особенно если они уже старые и прожили на свете без малого сто лет. Что такое? Что такое, в чем дело, кто там? Я. Кто я? Чёртик. Чёртик? А зачем ты явился сюда? Ведь бал уже кончился. Подумаешь, бал, ну и пусть, ну и пусть. Эй, ты, оловянный солдатик, перестань пучить глаза на танцовщицу. Это не про твою честь. Послушай, ну как тебе не стыдно, что он тебе сделал? Зачем ты его дразнишь? Хочу и дразню. Это вас не касается. Фи какой нехороший. А что, не нравлюсь, да? А что ты... Что такое? Что такое? Я выскочил по всем правилам, ровно в двенадцать. Что правда, то правда ровно 12. Ну и вот, захочу плясать, пойду, захочу песенку спою. Если. если вы ее сочините. Нет, нет, нет, не надейся, пожалуйста. Не будет тебе песенки крибля-крабля бумс. Ах, не будет, да? Не будет. Не будет? Не будет. Ну так пеняйте на себя. Эй, ты, ауранная голова? Вот погоди, придет утро, увидишь... Ув ну вот что, убирайся отсюда. А я не желаю, это насилие. А я говорю, пошел Лон. Я не желаю! Убирайся на место. Да это насилие я... Сейчас же на место. Пу пусть, пусть... Вот так. Пришлось опять прихлопнуть крышку. Крибли-крабли-бумс. А часы... Делали свое дело и возвестили о приходе утра. Дети проснулись и переставили оловянного солдатика на окно. И тут, то ли по вине чертика, то ли по вине сквозняка, окно распахнулось, и солдатик полетел кувырком с третьего этажа. Он упал на голову, а его каска и штык застряли между булыжниками. Он так и остался стоять на голове, задрав ногу кверху. Что, братья? Страшно тебе? Никак нет. Дети сейчас же выбежали на улицу искать солдатика. Искали, искали. Чуть было не раздавили его и все-таки не нашли. Ну что ж ты молчишь, служивый? Подай голос. Молчи. Крибли, крабли, бумс. Крикни он только я тут, дети, конечно, увидели бы его, но он считал неприличным громко кричать на улице, будучи в мундире. А потом пошел дождь, он шел все сильнее и сильнее, и, наконец, хлынул, как из ведра. А когда перестал, на улицу выбежали соседские мальчишки, и я сам слышал, как один из них сказал, «Смотри, вон оловянный солдатик, давай-ка отправим его в плавание». Они сделали из газеты лодочку, вы ведь тоже это умеете, поставили в нее оловянного солдатчика и пустили по водосточной канаве. «Боже ты мой, как бились волны о стенке канавы!» «Какое сильное было там течение!» «Да не мудрено, ведь ливень был славный!» «Лодочка то ныряла, то взлетала на гребень волны, и то вертелась, и оловянный солдатик вздрагивал, но он был стойкой и все так же невозмутимо смотрел вперед, держа ружье на плече. Вот лодочка подплыла под мостик, стало совсем темно и страшно, Крибли-крабли, бунс. Куда же это меня несет? Все это проделки чертика. Вот, если бы в лодочке со мной сидела маленькая танцовщица, тогда пускай бы хоть и вдвое страшнее. В эту минуту из-под мостика выскочила большая водяная крыса. Она здесь жила. Крыса сразу заметила нашего солдатика. Эй, эй, ты! Паспорт у тебя есть! Ну как приди, Вика паспорт! Головянный солдатик молчал и все крепче прижимал к себе ружье. Лодочка плыла все дальше, а крыса плыла за нею. Ох, как она скрежетала зубами, крибля крабля бомс. Эй, вы, эй, вы, соломинки! Щепки держите, держите. Ты что же вы разини? розине? Держите, держите его, на упадник дорожный пошлиный! Он же не притебил паспорта! Держите, держите! Слушайте меня, бездельники! Ведь я же канцелярская крыса! Надо вам сказать, что крыса была необычайно высокого мнения о себе. Это и неудивительно. Она ведь добилась кое-чего в жизни. Получила теплое местечко сборщика пошлин. Умея петь, мы бы услышали от нее Что-нибудь в таком роде. Я сижу на месте прочно, Мне доверен важный пост. Я в канаве водосточной сторожу казенный мост. Сторожу козенный мост, на проезжих и прохожих зубы острые точу, и в беспошлиной дорожной никого не пропущу, никого не прав. Ушел, я обуто и одета, и есть питье и есть еда от муниципалитета. Я приставлена судом, я представлена судом. Да, да, да. Я спела бы именно. А лодочку несло все быстрее и быстрее. Скоро она должна была выплыть из-под мостика. А ловяный солдатик уже видел свет впереди. Но тут раздался грохот до того страшный, что услышав его любой храбрец задрожал бы от страха. Подумать только, канавка кончилась и вода падала с высоты прямо в большой канал. А лавяному солдатику грозила такая же опасность, какой подверглись бы мы, если бы течение несло нас к большому водопаду. Что там творится, братец? Не могу знать. Бедный солдатик держался все так же стойко, даже глазом не моргнул. И вдруг лодка завертелась, потом накренилась, сразу наполнилась водой и стала тонуть Крибли крабли. бумс. а ловяный солдатик уже стоял по шею в воде.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 но ловяный солдатик и тут держался стойко. Он лежал, вытянувшись во всю длину, с ружьем на плече. А рыба, проглотив его, стала неистово метаться, бросаясь из стороны в сторону, но вскоре затихла. Прошло некоторое время, и вдруг во тьме окружавшей солдатика, Молнией сверкнуло что-то блестящее, потом стало совсем светло, и кто-то громко воскликнул — Оловянный солдатик! Что же произошло? Оказывается, рыбу поймали и снесли на рынок. Там ее купили и отдали на кухню. Кухарка разрезала рыбу острым ножом и, увидев солдатика, отнесла его в комнату. Все собрались поглядеть на удивительного человечка, который совершил путешествие в рыбьем брюхе. Но оловянный солдатик не возгордился. Его поставили на стол. И вот, крибля-крабля-бумс, чего только не бывает на свете. Солдатик снова очутился в той же самой комнате, где жил раньше. Узнаешь, братец? Так точно. Те же игрушки по-прежнему стояли на столе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 посмотрел на танцовщицу, а она на него. Глаза цветет, гебедь плывет, замок стоит над стеклянной водой. Ночь на Сердце моё только тебя, Молоданный герой, Слезы текут. И вдруг один из малышей схватил солдатика и швырнул его прямо в печку. Неизвестно зачем. Должно быть, его подучил злой чертик, сидевший в табакерке. Теперь солдатик стоял в топке, освещенной ярким пламенем. Ему было нестерпимо жарко. Он чувствовал, что весь горит. Но что сжигало его, пламя или любовь, это он и сам не знал. Краски на нем полиняли,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 Вспыхнуло ярким пламенем, и ее не стало. крибли крабли бумс. Тут оловянный солдатик совсем расплавился, и от него остался только крошечный кусочек олова. На следующий день, когда служанка выгребала золу, она нашла в топке оловянное сердечко. От танцовщицы осталось только блестка, но она уже не сверкала, почернела, как уголь. Вот вам и вся сказка. Поразмыслите о ней на досуге. Я, по крайней мере, всегда так делаю. Я даже... Только не смейтесь, пожалуйста. Я даже выпросил у служанки маленькое сердечко на память о стойком лавянном солдатике. Так-то, друзья. Вот и вся сказка. krible krabl poms